Глава 7. У земной портальной станции мы с Мишей разошлись по домам, пообещав друг другу писать, звонить, да и вообще иногда видеться, вполне довольны друг другом. До общежития идти было недалеко, мимо административного здания, через парк по аллее, которая нас с Мефодием вывела как раз к двум стоящим рядом корпусам. Всю дорогу домовой крутил головой по сторонам, в надежде рассмотреть диковины иного мира. Но диковина показываться не собирались. «Мир как мир. Тепло, но блекло», разочарованно сообщил мне домовой о своих впечатлениях. «А мамка в детстве меня пугала. Говорила, не будешь слушаться, мевка. Отправить тебя в зимную избу, печку топить и крыс гонять». «Так это шумишь, а избы с крысами за забором», утешала его я. «Может, я тебя с собой как-нибудь во внешний мир возьму? На экскурсию?» «Хорошо бы. Хозяйка, а продукты ты дома есть?» Из чего ужин готовить? Холодильник мой был пуст, поэтому решила проводить домового с вещами в квартиру, а сама сходить в человеческий супермаркет, расположенный за территорией у Миш. Рублей у меня полно, а вот Энгры нужно экономить. На лавочке у подъезда молодежь с гитарой не сидела, но почему-то складывалось ощущение, что общага гудит как улей. Студенты заселились, и мой дар улавливал отголоски их эмоций, настроений и мыслей. Жила я на первом этаже поэтому столкнуться ни с кем из них не успела. А вот знакомство домового с моими питомцами прошло феерично. Кошки шипели, гнули спины и распушали хвосты. Мефодий же причитал. «Что же это делается? Два засранца на такую маленькую жилплощадь! Хозяйка, ты не предупреждала меня о таких тяжелых условиях труда. Я требую повышения оплаты в размере доп. пайка». Никакие они не засранцы. Это Тиш Таш, мои любимцы. И гадят они точно в лоток к твоему сведению. «Вы обязательно подружитесь, когда привыкнете друг к другу. Проходи, обживайся, а я в магазин за продуктами схожу». Домовой ворча пошел на кухню, а кошки наконец поняли, что блудная хозяйка вернулась и принялись громко рассказывать, как скучали и голодали, не забывая тереться об ноги. Про голод врали, сухой корм в мисках даже не закончился, но выразить недовольство – это святое. Я три раза об них споткнулась, пока дошла до спальни с целью переодеться во что-то попроще. Боюсь, что москвичи не поймут, если я буду толкать по магазину тележку в коктейльном платье и на шпильках. Вот чем еще хороша магическая одежда. Так это тем, что она принимает форму любого образа. Надену оборот кольцо, стану пухлой пятидесятилетней теткой, а она все равно сядет по фигуре. Нарядившись в новенький брючный костюм с балетками, я захватила кольцо, кошелек с земными деньгами и поспешила на выход. «Накорми котов и налей свежей воды!» – прокричала я домовому выходя на лестничную площадку. Надеюсь, к моему возвращению эти трое поладят. Вкус Вил радовал знакомыми продуктами и понятными ценами. От счастья я набрала два полных пакета. Пусть мой домашний помощник кашеварит, а я займусь изучением материалов, которые надо было вызубрить еще три месяца назад. Возвращаясь домой у подъезда, я наткнулась на двух рыженьких девчуль, поразительно похожих друг на друга. Сначала они с удивлением оглядели мои пакеты из явно не магического материала. Опять мой косяк. А потом и беседу решили завести. «Привет, я Милана, а это моя старшая сестра Велена. Ты первокурсница? Только приехала?» Закидала меня вопросами младшая, и, судя по всему, более непосредственная сестричка. «А я Стефания, и мой ответ «да» на оба вопроса». Я постаралась изобразить милую улыбку, как бы говорящую «я открыта для новых знакомств». «Ты ходила за продуктами во внешний мир? Зачем? Разве тебе не говорили, что местной едой можно отравиться?» Это уже старшая включилась в беседу, не откладывая в долгий ящик интересующий вопрос. Понимаете? Думай, думай, Стефа. А вот использую Мишины наработки. Мои покойные родители работали на земле и часто брали меня с собой в командировки, вот я и решила вспомнить вкус детства. Ох, как же стыдно спекулировать эмоциями и давить на жалость. Ой, прости, нам очень жаль. Девчонки в самом деле расстроились. Я уловила отголосок их чувств. Ничего, они давно погибли. Я опять улыбнулась, чтобы дать понять. К дружбе и общению по-прежнему готова. «Я тоже первокурсница. Хочешь, завтра вместе пойдем в универ?» Уж не знаю, чувство вины сработало, моя улыбка, или Милана это от души предложила, но я с радостью согласилась. «Вот и отлично. Встретимся завтра у подъезда в девять. Ты в какой комнате живешь? Я в третьей. В пятой. Соседки, значит. До завтра, девушки. Мы мило распрощались. Сестрички производили приятное впечатление». Одеты, конечно, нарядно, но без пафоса. Улыбались искренне и на не задирали. Миша предупреждал меня, что в общаге живут студенты попроще. Но мне таких знакомых и надо. Может, завтрашний день пройдет и не так ужасно, как я ожидаю? Купленные мною дорогущие продукты домовой не оценил. Страшно ругался, что я принесла в дом отраву. Велел никогда больше не ходить за продуктами в магазин бытовой химии. Придрек мне рождение мутантов, но в холодильник все загрузил и принялся готовить ужин. Кот с кошкой отправились вместе с ним следить за подозрительным типом, а я в душе переодеваться в домашнее. Перед ужином я уединилась, чтобы позвонить сыну. «Ну, ты как там, Дань?» «Хорошо, нашел нормальных водил на машины, и уже пошли первые заказы. А ты?» «И я, хорошо, только скучаю». «Ты завтра улетаешь?» «Отложили рейс, я пока в Москве». «Приедешь?» «Пока нет возможности, дорогой, но я на связи». Не знаю почему, но интуиция подсказывала, что нужно свести на нет тему Австралии. Не могу я так. Вдруг ему что-то срочно понадобится. Мы еще поболтали пару минут, а потом попрощались. На душе стало легче от принятого решения. Теперь я могла со спокойным сердцем поужинать, а потом нацепить артефакты улучшения памяти, зрения и бодрости, чтобы ознакомиться, наконец, с пресловутой методичкой для дикарей. «Великая, конечно, вещь техномагия». Иллюзия полного погружения добавила моему удивлению красок. Первым делом я изучила свою легенду. В личном кабинете под аватаркой нашлась кнопка «Жизнь», и при нажатии на которую липовая биография показывалась в картинках, как кинохроника с комментариями. Приятный женский голос рассказывал, что меня зовут Стефания Ландо, родом из провинциального слабого магического семейства. Родители работали на земле инспекторами ОПА и погибли 10 лет назад, попав в магический выброс. «Магон оплачивает мое обучение как сироте госслужащих». Дар открылся недавно. Потенциал неизвестен. Картинки дополнили историю вполне реалистичными кадрами моего детства. Взросление и похорон родителей. Я аж прослезилась, как будто мелодрама посмотрела ей богу. Свои настоящие потери я давным-давно оплакала и заперла в шкатулку памяти, выбросив ключ. Утерев слезы, я нажала на другую ссылку методички под названием «Ознакомительный курс для диких магов» и мигом оказалась в круглой комнате с множеством дверей. Таблички на них гласили «Мироустройство», «Известные дикие маги», «Флора Магона», «Фауна Магона», «Культура Магона», «Расы Магона», «Законы Магона» и прочее, прочее. Я схватилась за голову и взвыла. «Да тут никакие артефакты не помогут все это за год изучить. Не то, что за вечер». Но глаза боятся, руки делают. Начать я решила с «Мироустройства», и, толкнув дверь с соответствующей табличкой, оказалась в 3D-кинотеатре. Сеанс начался, как только я села в кресло. Если коротенько и по существу, то Магон вовсе не мир, а другое измерение. И этих измерений великое множество. Просто Магон стал центром их пересечения много тысячелетий назад. Отсюда и такое многорасовое население. Все пришельцы спокойно мотаются туда-сюда, через стационарные порталы, получая визы друг у друга в посольствах. Короче, все как у нас. Этот урок много времени не отнял. Второй мой заход был за дверь «Известные дикие маги», который и разъяснил мне, почему нужно скрывать свое происхождение. Знакомство с дикими историческими личностями тоже проходило в кинозале, подозревая, что за флорой и фауной окажутся дендрарий с зоопарком. Но пока меня просвещали при помощи экрана и спецэффектов, а голос за кадром вещал о том, что в незапамятные времена, по неведомой причине на Земле, вернее, в нашем измерении, родился первый дикий маг. Само собой, он даже не подозревал о своих способностях и жил обычной жизнью, пока дедуле не исполнилось 70. В юбилее дико ворвануло, да так, что тряхнула соседний магон, пробив дыру в пространстве. От бедолаги ничего не осталось, но благодаря ему магонские маги выяснили, что не одни они во Вселенной. Да-да, до этого магон населяли только магии и порталов другие миры делать они не умели, зато были умными и сообразили, как эту дыру залатать, оставив дверцу. Заодно и взяли под контроль нашу землю. В избежание, так сказать, новых инцидентов. Так был создан первый межмировой портал. Диких магов по всей земле нашлось немало, но слабых. Поэтому магонцы решили их не истреблять, а обучать и открыли умиш на территории современной Москвы. Как раз в месте пробоины. Долгое время дикие радовали исконных магов своими талантами и свежей кровью. Совместное потомство считалось полезным и укрепляющим даром. Кстати, многие наши древние мыслители и ученые были дикими магами. Но все оказалось не так просто, и спустя несколько столетий Земля породила очень сильного дикого с даром открывать порталы. Этот самородок оказался каким-то правителем и покладистым нравом не отличался. Пройдя обучение и поняв свою силу, он зазнался, плюнул на всех, уединился в месте, которого никто не мог найти, и принялся открывать межмировые порталы направо и налево. В результате магон наводнили пришельцы. Кто с добром, а кто и с мечом. Магон захлебывался в крови пару веков, до тех пор, пока безумный маг не открыл портал в мир демонов. Вот тогда бывшие соперники и объединились против общего беспощадного врага, который подмял бы под себя все открытые миры, получив доступ к их пересечению. Заклятые враги срочно подружились против агрессора и загнали порождение тьмы обратно в свое измерение. Дикаря, наконец, вычислили и уничтожили совместными усилиями. Став союзниками, бывшие противники построили арагардан и с тех пор старались ладить, периодически вспоминая о всеобщей угрозе. На послевоенной волне сначала хотели истреблять всех диких земных магов, но у нас нашлись защитники, которые напомнили что не все не открытые маньяки и проведение не терпят чрезмерного насилия. они и предложили сделать умиш своеобразным кПП и с тех пор туда отправляли учиться детей сильных магов чтобы на их фоне реально оценивать потенциал дикарей. Преподавателями же отбирались служить лучших из лучших, дабы не пропустить появление новой угрозы. Всего однажды такая методика дала сбой. Это случилось лет 500 назад, когда дикая магиня родилась сильным ментальным даром, повышенным либидо и склонностью к интригам. Прекрасная Елена перессорила половину магона, но до войны дело не дошло. Каким-то образом она спуталась с демонами и изгинула в их измерении. С тех пор диких магов рождалось все меньше и меньше. В основном слабые бытовики. Очень редко просветители, ученые по-нашему. Они совершали открытия и несли в земные массы знания о дикарях, пытаясь сделать наш мир частью Арагардена. Но из их рассказов родились только сказки и мифы. Сейчас на Земле и Магоне проживает не больше сотни диких. Но за последние 30 лет я родилась первой. Что ж, могу понять магонцев. Нас стоит опасаться и доверять с осторожностью. Сил открыть третью дверь не осталось совсем, и я решила не перегружать голову знаниями. Завтра буду прикидываться ветошью и молчать. Авось, мне хватит полученной информации для конспирации. На этом я вышла из сети, сняла артефакты и завалилась в кровать, чтобы не клевать носом в первый учебный день. Время было за полночь.